Часть шестая. Через год достойное нашлось им место. Эдмунд Спенсер, королева фей. Глава 60. Известно к рыцарям сурово провидение, нечасто доблести оно сулит подмогу, так рёг Гюён но знает ухищрение, чтобы им наслать невзгод и преградить дорогу. Эдмунд Спенсер, королева-фей Чем закончился бы тот вечер, не вернись в агентство Барклой и не щелкни он выключателем. На выходных оба партнера задавались этим вопросом, и каждый, прокручивая недавний разговор, гадал, о чем теперь думает другой И не слишком ли много было слов и признаний? На трезвую голову Страйк невольно порадовался, что не совершил ничего такого, к чему подталкивал его виски. Любой внезапный алкогольный порыв наверняка повлек бы за собой раскаяние и отрезал пути возврата к дружбе, занимавшей особое место в его жизни. Тем не менее в свободные минуты он задумывался. Догадалась ли Робин, что этот разговор опасно приблизил его к запретной территории, прежде обнесенной колючей проволокой, и что за считанные мгновения до щелчка выключателя ее деловой партнер лихорадочно вспоминал, когда в последний раз менял постельное белье. Между тем Робин в воскресенье проснулась с таким ощущением, словно кто-то истоптал ей лицо а еще с легким похмельем и со смешанным чувством удовольствия и тревоги. Она перебрала в уме все фразы, сказанные Страйку, и понадеялась, что не выдала своих чувств, которых обычно не признавалась даже самой себе. А воспоминания о том, что он назвал ее своим лучшим другом, каждый раз вызывали у нее маленький всплеск счастья. Но время шло, синяки болели все сильнее, и она уже стала жалеть, что не набралась смелости и не спросила Страйка в лоб, как он теперь относится к Шарлотте Кэмпбелл. В последнее время Робин буквально преследовал образ Шарлотты, мрачный портрет, который так и хочется снять. За те четыре года, что минули после их столкновения на лестнице, ведущей в офис агентства на Денмарк-стрит, этот портрет обрел форму и объемность, благодаря массе подробностей, услышанных от Илсы, и обрывочным сведениям, почерпнутым из прессы. Впрочем, накануне вечером тот образ обозначился резко и прочно, как темное романтическое видение – потерянной и умирающей возлюбленный, который лежит среди деревьев, нашептывая страйку свои прощальные слова. Как ни крути образ этот производил чрезвычайно сильное впечатление. Когда-то страйк в подпитии признался Робин, что Шарлотта самая красивая из всех известных ему женщин и теперь оказавшись между жизнью и смертью, эта красавица решила позвонить страйку, и рассказать о своей безграничной любви? А что могла предложить невзрачная Робин Эллокот в противовес такому напряженному драматизму, такому накалу эмоций? Пересмотренный график наружки, аккуратно подшитые щита, чашки крепкого чая. Настроение Робин то и дело менялось, несомненно, из-за полученных травм лица. От убывающей бодрости до тоскливой задумчивости. В конце концов, она устроила себе суровую выволочку. Если Страйк в кои веки приоткрыл тебе свои теплые чувства, а Солу Моррису указали на дверь, чтобы больше рядом с тобой не отсвечивал, так живи и радуйся, благо есть два таких повода. Как и следовало ожидать, больше остальных из-за внезапного увольнения соло Морриса переживала пат О его судьбе она узнала от Страйка в понедельник утром, когда столкнулась с ним у входа в офис. Страйк уже уходил, а Пат как раз шла на работу. Оба собирались насладиться очередной порцией никотина. Пат только что достала свою привычную электронную сигарету, а Страйк держал в руке пачку «Бенсон энд Хеджес». Он практически никогда не курил в офисе. «Доброе утро», — сказал Страйк. «Оставил вам на столе записку. Там несколько поручений на время моего отсутствия. Робин придет к десяти. И еще...» Он уже сделал несколько шагов, но вновь обернулся к ней. «Я вас попрошу, оформите полный расчет Моррису, по пятницу включительно, и сразу перечислите ему всю сумму. Он здесь больше не работает» страйк не стал дожидаться ответа, поэтому сетования расстроенной секретарши вылились на робин которая пришла в офис без десяти десять доброе утро почему что стряслось спросила пат робин выглядело еще хуже чем три дня назад в субботу хотя отек немного уменьшился под глазами пролегли темные полукружья с багровыми контурами — Это случайно вышло, просто ударилось, — сказала она, снимая пальто и вешая его на крючок. — В течение недели наружку везти не смогу. Достав из сумки какую-то книгу, Робин подошла к чайнику. Косые взгляды в метро действовали ей на нервы, и рассказывать пад что это страйк заехал ей локтем, она не собиралась, дабы не подогревать неприязненные чувства секретарши. «Почему это сол здесь больше не работает?» Потребовала ответа Пат. «Не вписался в команду», — ответила Робин, и, стоя спиной к Пат, вынула из шкафчика две кружки. «Это в каком же смысле?» — возмутилась Пат. кто кто-нибудь, а он застукал того субъекта, который кувыркался с нянькой. У него вся отчетность была в ажуре, не то что у этого двинутого шотландца». не спорю — ответил Робин, — но в команду он не вписался, Пат. Нахмурившись, Пат глубоко затянулась никотиновым паром. — Этому? — она кивнула на пустое кресло, которое обычно занимал страйк. — Не вредно было бы кое-чему поучиться у Морриса! Робин прекрасно знала, что у пад нет права голоса в вопросах найма и увольнения, — но в отличие от страйка считала что в сплоченной команде пат заслуживает правдивого ответа уволить его потребовал не корморон сказала она поворачиваясь лицом к секретарше а я ты я то думала у вас с ним шурамуры нет мне сол не нравится а ко всему прочему На Рождество он прислал мне фотографии своего пениса в полной готовности. У Бат на лице отразился почти комический ужас. «Что? По почте?» Робин засмеялась. «Вложенную в рождественскую открытку? Нет. Сбросил на телефон». «А ты случайно?» «Не давала ему повода? Нет». Без улыбки отрезала Робин. Он извращенец, Пат. Она отвернулась к чайнику. Возле раковины по-прежнему стояла непочатая бутылка водки. При взгляде на нее Робин вспомнил ту мысль, которая посетила ее в субботу вечером, после того, как руки Мориса обхватили ее за талию. Поставив перед секретаршей ее чашку кофе, Робин направилась в кабинет со своей чашкой и вынутой из сумки книгой. Патт спросила ей вслед. «Теперь мне весь график перекраивать или ты сама займешься?» «Сама займусь», — прикрывая за собой дверь, ответила Робин, но вместо этого набрала номер страйка. «Доброе утро», — ответил он после второго гудка. «Привет». «Забыла рассказать, какая идея посетила меня в субботу». «Выкладывай». «Насчет Глории Конти. Почему на барбекю у Марго ее тошнило в туалете, если Огден не подливал в пунш спиртное?» «Потому что он брешет, и на самом деле плеснул таки в пунш спиртного», предположил Страйк. «Он находился на той же площади в Ислингтоне, где в пятницу вела наблюдение Робин. Сейчас Страйк сделал паузу и полез за сигаретами» не сводя глаз с безлюдного в этот день сквера. Клумбы, густо усаженные лиловыми фиалками, напоминали бархатные мантии, расстеленные на сверкающей от росы траве. — Не потому ли, что она была беременна? — подсказал Робин. — Мне казалось, — сказал после паузы Страйк, закуривая сигарету. «Рвота бывает по утрам, нет? Разве не поэтому это состояние называется...» Едва не сказав утренняя тошнота беременных, Страйк вспомнил, как жену его однополчанина, которая была в положении, забрали в больницу из-за непрерывной круглосуточной рвоты. «Мою двоюродную сестру во время беременности выворачивала в любое время дня и ночи», — сказала Робин. Она не выносила определенных запахов. А там было барбекю, так что вовсю несло жареным мясом». «И то верно». Страйку вспомнилась идея, посетившая его после беседы с сестрами Бейлис. Но версия Робин оказалась сильнее. И, по сути, сводила на нет его собственную. итак сказал он, — «по-твоему, Глория вполне могла...» «Сделать аборт в клинике на Брайт-стрит. Вот-вот», — подхватила Робин, — «а организовала это Марго. Помнишь, Айрин упоминала, что Глория и Марго подолгу беседовали, запершись в кабинете? А в регистратуре управлялась одна Айрин?» От куста сирени в сквере веяло таким густым ароматом, что Страйк чувствовал его даже сквозь сигаретный дым. «По-моему, что-то в этом есть». «С расстановкой», — выговорил Страйк. «Я сейчас подумала, что этим как раз и объясняется. Отказ Глории выходить с нами на контакт?» «В принципе, да. Это само по себе травматичное воспоминание, но, скорее всего, еще и муж ничего об этом не знает», — сказал Робин. «Ты сейчас где?» «В Эслингтоне», — ответил Страйк, собираясь прощупать мутного Ричи. «Что?» — поразилась Робин. — На выходных об этом думал. Сказал Страйк, которому, в отличие от Робин, не выпало ни минуты свободного времени. Он вел слежку за жуком и за бойфрендом мисс Джоунс. Из отведенного нам года прошло десять месяцев и практически впустую. Если старик в маразме, то это, конечно, дохлый номер. Но чем черт не шутит? Может, и вытяну из него что-нибудь стоящее? — Вполне возможно, — добавил Страйк, — ему даже будет в кайф припомнить старые добрые времена. — А вдруг его сыновья пронюхают? — У него же отказала речь. — По крайней мере, внятная. Готов поспорить. Он не сможет им рассказать, что я заходил. — Послушай. Страйк не спешил прекращать разговор. Ему хотелось спокойно покурить и при этом потрепаться с робин Сдается мне, Бетти Фуллер считает, что убийца — Ричи. Так же думал и Тюдор Этерн, о чем сообщил своему племяннику. И подобные личности были в курсе жизни районного криминалитета. Мне не дает покоя одна фраза штыря. Когда я ему рассказал, что Марго исчезла без следа, он сразу выдал «профессионал работал». Если остановиться и оглянуться, продолжал страйк, докуривший сигарету до последнего сантиметра, то станет ясно, бесследное исчезновение означает только одно, что все следы почистил некто с большим опытом. — У Крида был большой опыт, — негромко сказал Робин. — А знаешь, чем я занимался во время вчерашней смены? Страйк пропустил ее замечание мимо ушей. Изучал в интернете свидетельство о рождении Кары Вулфсон. — С какой целью? — спросил Робин, и Страйк понял, что она улыбается. — Ага, уж не на предмет ли ее знака зодиака? Да — Да-да, понимаю, это нарушает правила сначала средства, потом мотив, — добавил он, предвосхитив тем самым слова робин на меня осенило, что кто-нибудь мог рассказать Марго про убийство Кары. Врачам много чего рассказывают, правда? Они ходят по вызовам, дают конфиденциальные консультации. В чем-то схоже со священниками. Им доверяют тайны. «Ты хотел удостовериться, что Кара — скорпион?» — сказала Робин. И эта фраза прозвучала не вопросом, а утверждением. в точку. И заодно думал. Не для того ли Ричи заявился на вечеринку, чтобы показать своим головорезам ту женщину, которую требовалось похитить? — Ну? — Что ну? — Кара Скорпион? — Ах, вот ты о чем. Нет, Телец. Родилась 17 мая. Страйк услышал, как Робин перелистывает страницы. — А это означает по шмиту — сказала Робин, и после короткой паузы закончила. — Что она? Кит? Ну — Ну-ну. Страйк докурил сигарету до фильтра. — Ладно. Пожелай мне удачи. Я пошел. — Счастливо. — Корморан Страйк! — радостно прозвучало у него за спиной. Как только Страйк прервал разговор, с ним поравнялась сияющая чернокожая женщина, стройная кремовом пальто. Не узнаешь? — спросила она. Госпиталь Сэлли Оук. Я Марджери, воскликнул Страйк, на которого нахлынули воспоминания. Марджери, физиотерапевт. Как поживаешь? Чем? Да вот, тут работаю в доме престарелых, тут недалеко, сообщила Марджери. Но я-то что, а вот ты весь из себя знаменитый, Ёпта! Битых полчаса Страйк не мог от нее отделаться. Представляешь, какая непруха! Делился он с Робин по возвращении в офис. Пришлось наплести, что приехал к бухгалтеру. Но если она подхалтуривает в Сент-Питерсе, нам не светит добраться до Ричи. Тебе не светит. Я же ясно сказал, резко оборвал ее Страйк. Внешний вид Робин служил зримым предостережением против безрассудства и недальновидности. Не смей к нему приближаться. «На проводе, мисс Джоунс!» — крикнула пад из приемной. «Переключите на меня!» — попросил Робин, и Страйк одними губами сказал «спасибо». Во время разговора с мисс Джонс она не прекращала составлять на компьютере график дежурств, и это занятие при ее временной непригодности к наружке и при бесповоротном отсутствии Мориса было сродни решению заковыристого уравнения первой степени. В течение сорока минут она лишь невнятно поддакивала, когда мисс Джонс переводила дух. Их клиентка, по мнению Робин поставила своей целью висеть на телефоне вплоть до возвращения Страйка в офис. Робин с трудом от нее избавилась, лишь когда якобы получила от секретаря сообщение о том, что Страйк сегодня в агентстве не появится. «Это была единственная ложь за весь день», — думала Робин, пока Страйк и Патт в приемной обсуждали накладные расходы барклая Поскольку Страйк в полной мере владел искусством жонглирования словами, он должен был заметить, что Робин ни разу не пообещала ему держаться подальше от мутного речи.